«Вот столько плюс полтора дюйма. Думаю, будет в самый раз». «А какой прикажете фасончик?» — изогнулся приказчик. «Имеем прюнелевые башмачки на каблучке в три четверти, последний шикс, или вот не угодно ли атласные баретки, туфли из набивного сатентюрк, кимринские юфтевые полусапожки, шассюрки от Альбен Пико». «Мы переглянулись. Давайте те, которые последний шик», — решился Фондорин, — и заплатил 19 рублей 50 копеек. С сиреневой коробкой в руке мы двинулись дальше. Вид этого изящного картонного сооружения напомнил мне об ином вместилище, которого я не видел со вчерашнего вечера. — А где шкатулка? — спросил я, внезапно забеспокоившись. — Неровен час влезут воры. Известно, сколько в Москве всякой швали. — Не беспокойтесь, Зюкин, шкатулку я спрятал так, что и сыскной отдел полиции не отыщет, — успокоил он меня. Платье и шляпку мы купили довольно легко в магазине Бобрюмель, товары из Лондона. Нам обоим пришлось по сердцу светло-палевое платье из барежа шамбери с золотой нитью и накидкой сорти фандорин выложил за него 135 рублей, и, ей-богу, оно стоило этих денег. Шляпка из кружевного тюля с шотландским фаншоном, мой выбор, встала в четвертную. Эрасту Петровичу показались излишеством бумажные фиалки на тулье, а, на мой взгляд, они отлично шли к глазам Эмилии. Тяжело пришлось в магазине дамского белья. Здесь мы задержались надолго, потому что не могли толком ответить ни на один вопрос продавщицы. Фондорин выглядел смущенным. Я же и вовсе был готов под землю провалиться, особенно когда бесстыжая девица стала допытываться про размер бюста. Именно в этой лавке я подслушал разговор, от которого мое настроение решительно испортилось, так что я перестал участвовать в обсуждении покупок, всецело положившись на Эраста Петровича. Разговаривали две дамы, в полголоса, но было отлично слышно. А государь прослезился и говорит... Это знак свыше, что мне не нужно царствовать. Я сложу с себя венец и уйду в монастырь, чтобы весь остаток моих дней молиться о душах погибших, — говорила одна, полная и важная, но, судя по виду, не из самого большого света. Мой Серж слышал это собственными ушами, потому что вчера состоял при его высочестве дежурным чиновником. «Какое величие души!» Восхитилась собеседница, дама помоложе и попроще, взиравшая на толстуху с почтением. «А что, семён Александрович, неужто правду говорят, что это именно он уговорил царя и царицу все-таки отправиться на этот злосчастный бал?» Я потихоньку подобрался ближе, делая вид, что увлечен разглядыванием каких-то кружевных штанишек с рюшами и оборочками. «Сущая правда?» — понизила голос первая. Серж сказал, как его высочество сказал. Эка важность быдло потоптала друг друга в давке за дармовщиной. Полно ребячиться Ники, ступай царствовать. Вряд ли у полной дамы хватило бы фантазии такое выдумать. Как это похоже на Симеона Александровича? Повторить слово в слово фразу, некогда сказанную Александру Благословенному, убийце его венценосного отца. «Ах, Филиппа Карловна, но зачем же было в такой вечер отправляться на бал к французскому посланнику?» Филиппа Карловна скорбно вздохнула, возвела очи горе. «Что я могу вам сказать, Поленька? Лишь повторить слова Сержа». Кого захочет наказать, лишит разума. Видите ли, граф Монтенбло специально для бала велел привезти из Франции сто тысяч роз. Если бал перенести, розы бы завяли, поэтому их величество посетили раут, но в знак траура не стали танцевать. А по Москве среди простонародья уже слухи ходят, что царь со своей немкой отплясывали дорадовались да что столько православных душ загубили. Ужасно, просто ужасно! Господи, — подумал я, — какое непростительное легкомыслие из-за каких-то роз настроить против себя всю Россию. Трагедию на Ходынке еще можно было бы объяснить несчастным стечением обстоятельств, устроить показательный суд над организаторами гуляний и что угодно, только бы сохранить авторитет высочайшей власти. А теперь всеобщая ненависть обрушится не на московского генерал-губернатора, а на царя с царицей. И все будут повторять — розы им дороже людей. Мы шли по улице обратно неся множество коробок и свертков. Не знаю, о чем размышлял Фондорин, не слышавший разговор о двух покупательниц, но вид у него был сосредоточенный. Вероятно, он выстраивал план дальнейших действий.